тема. Это тема. Расскажу вам тему. Чтобы не нравилось вам технику владения, владения Ведение речи преподам а? а я сам принцип и самого-самого центра Этой активно развивающейся местности компонент yeah. Спасибо за комплимент yeah. Тебе того же не во вред сказано фраза моя муза Для тех, кто хватает азы и буки в X X науки yeah. тусуются на улице Широкие брюки андеграунд Вы улавливаете звуки, а ну-ка Закатайте рукава, поднимите руки, серые суки Хотите что-то улучшить Меня найти сосите, носите или ищите в другом месте Я потребитель чистого, чистого звука. звука Друг за друга с братом, с левым на ухо дуги. Тут ролекс и принцип, центр У нас литр, у нас все забито Сейчас бух, бух пыль, все двери для нас открыты, открыты. Прыгай в корыто, полукушетка Для барана есть монетка, об М -м -м. этом не забыто Это Не забыто, вендетта первого быта Зри это вечер, лето, карета подана Выгоняем плохое настроение Употребляем скан Можно и без этого, но только нужно ли Сложно бросить, будешь разбужен Должен, вспомнил, стало точно, нарочно Заезжаем в суши, хотим покушать Где прежде, Охраны рушили. Ну же, походу, здесь нас не, не помнят От этих бошек мне желудок взломит Кто же сегодня нас накормит? Вижу, вон тот в форме Закажите ужин Лучше бы сюда не заезжали Все в карету, едем музыку слушать Пацаны из папы в карме свет тушит. Может быть, как раньше нам предложат Как думаешь, сможем? Возможно Ну тогда руки в ноги и, и положим Ну тогда руки в ноги и положим